Эпилог. Июньский полдень в Бельском уезде исходил духотой и зноем. Над выгоревшим гречишным полем колыхалось золотистое облако пыльцы. Огромная липа у дороги тоже цвела, и ее сладковатый медовый запах разносился на вокруг. Солнце палило нещадно, но за дальним лесом уже густели, наливались сизой тьмой облака там собиралась гроза. Василиса то и дело оглядывалась, с тревогой посматривая на точу и прибавляла шагу. Ее босые ноги утопали в горячей дорожной пыли. Полотняная рубаха прилипла к спине, к потному лицу приставали мошки, но Василиса, отмахиваясь, шагала все быстрее и быстрее. В сквозной, просвеченный солнцем березняк она вошла уже почти бегом. Не обращая внимания на веселую россыпь земляники под ногами, устремилась дальше в сумрачный ельник, перебралась через сырой овраг и побежала, перепрыгивая через бугры корней, в самую глушь леса. Остановилась она лишь полчаса спустя, оказавшись в густой дубраве. Под ногами в траве валялись полузгнившие прошлогодние желуди. Василиса прислонилась спиной к стволу огромного кряжестого дуба, силесь перевести дыхание. Над ее головой угрожающе заворчал первый гром. Слабый ветер потянул по макушкам деревьев, встрепенул листву. Спаси, Христос! пробормотала Василиса, открывая глаза и крестясь. И тут же с испуганным криком отпрянула в сторону. С дуба спрыгнул прямо ей под ноги смуглый взлохмаченный парень лет двадцати. Господи, Гришка, сколько разов просить тебя, не пугай. Чуть сердце не выскочило. С сердцем выругала его Василиса. Вот ей богу, не приду боли. А что ж ты пугаешься, Васенка? слегка виновато усмехнулся он, выпрямляясь и шагая к ней. Кажен раз одно и то же. Стоит прямо подо мной и в упор не видит. Увидишь тебя, коли ты как леший? «Да пожди, я возмокревшийся!» «А мне какое дело?» Гришка легко отвел тонкие руки девушки, притянул ее к себе, поцеловал раз, другой, третий. Василиса, вздохнув, обняла его, прижала крепко всем телом. Парень увлек ее за собой в дубовую чащу, уложил на примятую траву, повалился рядом сам. «Осенка! Господи! Сил нет терпеть!» А у меня-то будто есть. Да ты хоть одежу мне не порье, весельник. Вернусь бары, не заметит, что скажу. А ты не врачайся, оставайся. Не в жизнь не найдут. Запишут в беглые, да и все. Сколько говорить не могу. Грейше сердце мое, потерпеть бы нам. Еще хоть малость потерпеть. И сколько еще терпеть велешь, Василиса Милентьевна, сердито говорил стриж полчаса спустя лежа рядом с девушкой в примятой траве. «Ты мне почитай, что жена, а повросишь полгода как». «А куда я к тебе пойду? В лес храниться? Василиса старалась говорить сердито, но на губах ее то и дело мелькала улыбка. «Сидеть под кустом да дрожать, покуда ты всех господ в округе изведешь? Ты мне что говорил, змей? О горенных спалишь и прочь отсюда до самой Сибири со мной вместе?» «Мало мне одних огоренных ты, Васенка!» Медленно выговорил Стриж, садясь в траве и глядя мимо девушки в сумрачные заросли папоротника. В его черных глазах мелькнула шалая жестокая искра. «Мало, сам чую. Они ж тут не одни такие. Да и с ними пользы не вышло. Два раза мы с ребятами им петуха красного пущали, два раза их тушили. Только и дохода, что синник сгорел. Да и барина я на тот свет обещался спровадить». «Тебе же и слово в том давал». «Да играешься», — горестно пообещала Василиса. «Просила я будто с тебя слово. Но сколько тебе народу покончить надо, чтоб успокоиться?» «Сотню я себе назначил», — без улыбки сказал Стриж. «Как думаешь, в нашем уезде наберется?» «Не знаю». Василиса тяжело вздохнула. «А не боишься, что вперед тебя с твоими ребятами споймают? Слухи уж ходят, что скоро войско по твою душу пошлют». «Он как...» Без всякого страха удивился Гришка. Стало быть, затряслись, бари-то. Дурень! Чего дурень? В жизнь никакое войско меня в болотах не сыщет. И тебя со мной, ежели соберешься наконец. али мне до твоего нового барина в гости наведаться? А вот этого и думать не смей. Василиса вскочила на колени так стремительно, что Гришка опешил. И из головы выйки Бары молодая ангел сущий, у нее того порядка нет, чтоб над людьми изгаляться, дворовые, как у Христа, за пазухой живут, и на деревне мужики рады, почитая дни заката, вы такие на весь уезд, и только насмелься со своей ватагой к ним заявиться. Васенка, я ж тебя не спрошу, коль нужда будет, спокойно, почти ласково возразил стриж, и снова недобрые искры блеснуло в его глазах, Василиса, однако, не испугалась, а в тон Гришки заявила: Ну и женишься тогда на другой какой, с которой вольгот не разбойничать окажется. Гришка усмехнулся, было, но, взглянув в потемневшее лицо девушки, счел за нужное промолчать. Некоторое время они сидели, не разговаривая. Стриж жевал травинку, слушал, как посвистывает в кустах лещины пеночка, искоса поглядывал на Василису. Дождавшись, пока у той между бровей исчезнет сердитая морщинка, спросил. «Верно ли, что твой барин тебе Евсеичу купил?» «Не мне, а барыне!» — отрезала Василиса. Но не выдержав, широко улыбнулась, и ее глаза сразу потеплели. «Господи, Гришка, ведь как есть золотые господа! Ну что ты зубы скалишь, истинную правду говорю! Но кто другой бы старика немощно выкупил в хозяйство?» Почитай, что деньги на ветер выкинули. А зачем он им сдался? Ты барыня, сказали, что грех родных разлучать. По гроб жизни я за нее молиться стану». Стриж недоверчиво усмехнулся. Чуть погодя, с нарочитым безразличием спросил. «Так, может, ты ко мне теперь вовсе не пойдешь? Клюш барыня святая оказалась». «Не пойду, покуда дедушка живой», — тихо, но решительно сказала Василиса. Стриж повернулся к ней всем телом. Сильно, не жалея, схватил за плечи, встряхнул. «Он куда? Обожилась! А слово мне давала! Давала, аль почудилась мне с пьяну. «Пусти, дурак!» Тихо, без угрозы, попросила Василиса, глядя ему в лицо. И парень сразу опомнился. Разжал руки, отвернулся, выругавшись сквозь зубы. Василиса со вздохом сказала ему в спину. «Ну что ты серчаешь попусту?» «Знаешь ведь, я тебе верная, от барина отбивалась. Сперва от старого, а после от молодого. В колодец кинулась бы, колеб судьба не вынесла. Здесь у новых господ никого к себе не подпущаю. Ну и ты подожди, на кого я теперь дедушку брошу? Кто у него, кроме меня, есть? Что с ним станется, коли я к тебе удеру?» «Васенка, а мне-то как?» Тоскливо спросил Стришни, поворачиваясь к ней. «Уж извелся весь! Ты ведь теперь и прибегать вовсе редко стала!» «Так как же мне? Нельзя же без спроса из имени уходить! Одного уж выследили меня! Слава богу, что я тогда не к тебе, а к дедушке ходила! Как же мне бегать-то сюда каждый день? Ты уж потерпи! Куда я от тебя денусь?» Стришни весело усмехнулся, ничего не сказал. Василиса, подобравшись сзади, обняла его за плечи, прижала щекой к плечу. — Потерпи, Гришка. Дедушку жалко, недолго ему осталось. Пущай хоть последние денечки в радости поживет. А к тебе я, как сумею, сразу же вырвусь. — Спалю я к чертям твоих закатовых, вот что! — угрюмо, глядя в землю, пообещал Стриж. — И заступа твоя не поможет. — Что ж, Тогда вместе со мной спалишь, — помолчав, спокойно сказала Василиса. — Потому вот хоть на кресте тебе забожусь, не позволю я бары ни худой сделать. Ни тебе, ни другому кому. Так что выбирай, как лучше тебе. А мое слово сказано. И тут же, не дав Гришке открыть рта, она вскочила на ноги и, как зверек, метнулась в чащу. — Васена! — заорал Стриж, вскочив. — Да пожди ты, куда кинулась-то? Времени ж мало еще прошло. Васенка останется, душутил да же я. Ну, прости, дурник, или не то сказал, Вырадись, Васена!» Но девушке уж и след простыл, и лишь качались встревоженные кусты лещины и испуганно замолкла в их ветвях пеночка.